Одного поля ягоды. Глава 1, часть 5. Блядь, будь состав немного и мне, а? пожаловалась Кора, погнавшись за своим мастером, всё время переступая через глоды неузнаваемого мяса, вероятно, орчивого. Нет. Это моё. Найди себе своё. Но я не могу это сделать, когда ты выебал мозг одного из их военноначальников. Орк, о котором шла речь, был порабощён контролем разума Букси и в настоящее время скован бродил по окрестностям. Имитатор использовал его, чтобы окликнуть орков через зелёный прилив и призвать их к себе. Единственный способ, где Архибес могла ударить одного из этих зелёных тупиц, это если ей позволяли установить некоторую дистанцию между собой и своим хозяином. Чего ей не позволяли, ведь её легко могли узнать как фамильяра песочного человека. Да, там были и другие краснокожие и зеленоволосые женщины, но только у Рукасты было так много, ну, рук. Возможно, поначалу он и позволил бы ей побуйствовать, но дальше нельзя было рисковать тем, что кто-то установит связь между песочным человеком и таинственным демоном, который расплющил дымовую трубу. Что касается всего мира, то теневой наёмник в настоящее время не был на веселье, и Бокси хотел, чтобы так оно и оставалось. Единственная причина, по которой кора вообще вышла, заключалась в том, что кактист постоянно следил за подглядывающими и подслушивающими. И то и другое было распространено в пугающе большом количестве, не только среди героев, но и среди множества существ либо божественного, либо демонического толка. Эй, просто хотел, чтобы ты знал, что я уладил всё с Луной. Она немного разозлилась из-за этого шрама сферы. Кстати, мне нравится это название, но мне удалось убедить её, что это было необходимо. В основном для того, чтобы она заткнулась и перестала меня беспокоить. Но в итоге, по ходу дела, она простила тебя. Для протокола, я в восторге от того, что ты показал. Никогда лично не видел, чтобы кто-то так высоко поднимал магические бустеры. Это было настоящее шоу. Можешь рассматривать это сообщение и последующий частичный возврат потраченных тобой очков веры как символ моей признательности за то, что ты делаешь. Продолжай в том же духе. Вы получили божественное откровение от богини случайности. «Вера плюс десять». Что ж, это было довольно неожиданно. Прошло очень много времени с тех пор, как Бокси в последний раз получал известие от Фернандо. Он не собирался жаловаться на лишние очки Веры, которые было довольно трудно достать, но получить прямую похвалу за то, что он сделал. Даже этот аморальный монстр догадывался, что здесь что-то не так. То, что он заступился за Бокси, даже если это было по ходу дела, — Также было немного не в его характере, учитывая, что по Иги было значительное отдалённие от чего-либо собратье божества, то, что недавние опыты имитатора с другими героями подтверждал снова и снова. Зная личность Эммануэля, Бокс воспринял его слова как означающие, что инцидент привёл в движение ряд событий, которые он будет более чем счастлив наблюдать, что в свою очередь означало, что было бы лучше, если бы его коррупчит имитатор, унёс свою квадратную задницу с Велоса. До того, как всё станет ещё более запутанным, он не стал бы вмешиваться, если бы знал, что в этом замешан Костолом, до того, как уничтожил бы домовую трубу. Вызвать гнев одного из самых могущественных существ на свете не входило в планы до Пельгангера. Закуска телепатически позвал он. Физи уже готова. Она говорит, что в основном мастер, ответила Джин через несколько секунд. Она также спрашивает, значит ли это, что вы возвращаетесь в город? «Да, это так. Приготовьтесь к перемещению фамильяра». Бокси мог бы использовать вместо этого другие средства, но расчеты, необходимые для того, чтобы пространственная магия волшебника заработала, вызывали боль под крышкой. Было намного проще и эффективнее в плане маны использовать эквивалент темы мира за гранью черногнижника. Он также кратко задался вопросом, что произойдет, если он вызовет перемещение фамильяра на божественном языке — Но у него точно не было свободных очков веры, чтобы использовать этот метод. Не говоря уже о том, что в этом не было никакой необходимости, так как даже обычная версия позволила ему поменяться местами с Ксирой и появиться рядом с Мифриловым големом в облаке зелёного дыма. "Эй, Бокси", сказала Физи весёлым голосом. "Повеселимся? Ещё как", ответил он. "Жаль, что орки не такие вкусные. Иначе я бы устроил пир". А как насчёт тебя? Сияющий паладин в настоящее время находилась в сервисном режиме, так как большую часть дня провела, осматривая местность в поисках магических металлов и минералов. Однако на ней всё ещё оставались засохшие пятна крови, так как бой был неизбежен, даже если её основной целью были раскопки. Так себе, она пожала плечами. Я ещё не привыкла к этому, так что почти уверена, что кое-что пропустила. Она подняла металлическую перчатку с латунным покрытием на правой руке. В неё было встроено шесть драгоценных камней овальной формы, по маленькому на каждой костяшке и по гораздо большему на ладони, каждый из которых излучал своё собственное цветное свечение. Сам предмет был слишком велик для её крошечной руки, но то же самое можно было сказать о любом, кто не был каменным рождённым. Она называлась Хватка искателя и была одним из немногих артефактов, которыми обладали эти подземные обитатели протогномы. Они подарили её Физи в знак благодарности за спасение их задниц 2 года назад и за то, что убедила их воссоединиться с поверхностью. Помимо достижения удовлетворительной степени блеска, как только металл отполирован, он также позволял владельцу сканировать землю в поисках ещё больших блестяшек. Прекрасный приз, достойный самой блестящей женщины в мире. По крайней мере, по мнению Бокси. Ты нашла что-нибудь хорошее? спросил он с слегка взволнованным тоном. Да, и много чего, торжествующе заявила она, указывая на сумки с вещами, сложенные у ближайшего дерева. Но изюминки точно будет кусок мифрила размером с голову. Целый кусок мифрила? Где ты его откопала? Вон там, Физил указала через плечо на неоправданно глубокую яму в земле, примерно в 10 метрах от неё. Однако, увидев её в боксе, понял, что копать вероятный не совсем подходящее слово для описания того, как была добыта эта руда. Вырвано из самой земли было гораздо более подходящей фразой, учитывая, что это больше походило на выходное отверстие, чем на входное. Там был большой звёздный сапфир, продолжала Физи. И я почти уверен, что часть его мутировала в Орихалк. Правда, немного может быть хватит на кольцо или какую-нибудь другую мелкую безделушку. Узнаю больше, как только проведу надлежащую оценку. И прежде чем ты спросишь, нет. Рихалк не такой уж блестящий». На самом деле он выглядел как ржавый или потускневший мифрил с зеленоватым оттенком. Определенно не то, что соответствовало бы стандартам боксия. «Но это разочаровывает. С другой стороны, я мог бы сказать то же самое о во всем этом проклятом континенте. Огромные джунгли и ни одной вкусной вещи». Даже у рапторов нет приличной еды, а у меня кончается человеческое веленное мясо. Конечно, имитатор исследовал лишь крошечную часть Вилоса, но у него уже и не было желания увидеть больше. Даже если на картах было указано, что здесь больше суши, чем в Ватике, бесконечные джунгли были настолько однообразны, что ходить по ним было неописуемо скучно. И было бы не так скучно, если бы здесь оказалось что-то, что представляло опасность для Бокси, но это не тот случай. Массовая резня слабаков начинала докучать, тем более что трупы не стоили того, чтобы их есть. Не то чтобы имитатор искал достойных противников или что-то в этом роде, но ему хотелось как минимум найти существо, которое хватило бы на несколько раундов. Ну, кроме той извергающей блядь штуки. Но она на самом деле не считалась, так как противники нежить создавали второсортное развлечение. Хорошо. Тогда давай приведём тебе в порядок, а? предложил бокси. Пожалуйста. Физис сняла хватку искателя и широко раскинула руки, словно прося обнять её. Имитатор обвился вокруг неё, заполняя каждый укромный уголок и щель, которые он мог найти, бесчисленными крошечными язычками. Он тщательно соскрёб всю грязь и кровь, в то время как Физи хихикала, будто её щекотали. Это продолжалось несколько минут, пока компактный голем не стала безупречно чистой. Мифриловая женщина посмотрела на своё чистое тело с лёгким чувством удовлетворения. Теперь она была такой сияющей, что свет, отражавшийся от неё, казался ярче, чем настоящие солнечные лучи.